Глава 14. В Москве Васина жизнь с понедельника снова стала спокойной. Он писал по одному портрету в день. Свободное от учебы и работы время он читал найденные Наташей статьи о посадке и выращивании разных кустарников. Кто бы мог подумать, сколько всего надо знать, чтобы обычные лесные ягоды выращивать! Думал он. записывая себе, как пересаживать и ухаживать за посадками, чтобы ягод было намного больше, чем в лесу. На всякий случай он продолжал садиться подальше от преподавателя и избегать остальных студентов. В среду к нему подошли приятели. Миша с деловым видом сообщил. «Мы нашли разработчика игр, которому нужны художники. Сегодня идем на собеседование. Ты с нами?» «Спасибо, что предложил, но у меня уже есть работа. Я портреты пишу». «Чем, на чем и почем?» — сразу поинтересовался Руслан. «Акварелью на бумаге? Примерно то же, что в самостоятельной было», — ответил он. «Можешь сказать, сколько стоит?» — переспросил Руслан. «Вот адрес сайта», — достал Вася заранее приготовленную Наташей бумажку. «Проще будет посмотреть, чем рассказать». «Ты сам сайт сделал?» — спросил Миша. «Нет. Ната-экономист. Она и сайтом, и ценами, и рекламой занимается. А я только рисую. Мне так проще». Друзья лишь переглянулись и пошли на свое место. Вася и не догадывался, что не каждый экономист может сделать сайт даже такой простой. На следующий день по грустным лицам приятелей и без вопросов было ясно, что их не взяли. Васе было не до этого. У него разболелся зуб. когда он на перемене перекусывал булочкой с соком. Не так уж сильно. Боль постепенно притупилась и не очень отвлекала от учебы. Можно было бы не обращать внимания, но Вася хорошо знал, что само не пройдет. После занятий, когда они с Наташей пошли в магазин, он попросил. «Мы можем где-то здесь немного чеснока купить?» «Можем. Но мама его не любит. Ты что, простудился?» Нет. Зуб немного болит, а чеснок помогает. Не стоит сразу к кузнецу идти. Зачем тебе кузнец, я догадываюсь, но у нас от зубной боли используют не чеснок, а стоматологов. Ладно, давай их купим немного. Наташа едва успела закрыть рукой рот, но смех сдержать не смогла. Она схватилась рукой за Васин рукав и просто тряслась от смеха. Со стороны это выглядело так странно, что молодой грузчик, который вез мимо телегу с товаром, участливо спросил. «У вас все в порядке? Может, врача вызвать?» «Все в порядке», ответила она сквозь смех. Просто на рекламу посмотрела и анекдот вспомнила. «Спасибо, что спросили», сказал ему Вася, и они с сестрой пошли дальше вдоль длинного ряда товаров. «Я тебе позже расскажу. А в магазине... «Об этом не напоминай», — сказала Наташа брату. Грузчик озадаченно посмотрел на полки и вслед странным покупателям. Он и раньше замечал здесь эту девушку, но она всегда казалась очень серьезной. Не сказать, что она его очень интересовала. Когда она начала с парнем приходить, он сам удивился, почему от этого стало грустно на сердце. Зато сейчас было очень интересно, что же могло вызвать такой смех. Если бы девушка была одна, он попросил бы рассказать, но она с парнем. Грузчик решил не создавать себе проблем. Он вздохнул и повез свою тележку дальше. Выйдя из магазина, Наташа пошла не к дому, а совсем в другую сторону. За очередным поворотом людей было поменьше, а впереди ярко светилась надпись «Стоматология». Когда рядом никого не было, Наташа тихо сказала... Я скажу все сама. Ты только покажешь, какой зуб болит. Это здесь стоматологов продают. Также тихо спросил брат. Так называют человека, который зубы лечит. Она посадит тебя в странное кресло и просверлит немного. Будет больно, но придется потерпеть. Я ведь не знаю, что делать. Что скажет, то и сделаешь. Я за дверью буду. Ты здесь не впервые, так что постарайся не удивляться. Еще лучше. «Если глаза закроешь, когда она работать начнет, Вася уже хотел согласиться, но вдруг вспомнил строительный магазин и большой громкий инструмент, которым маленький щуплый покупатель собирался стены сверлить. Он остановился в шоке. «Что случилось?» — спросила Наташа. «Испугался, что ли?» «Я вспомнил, что значит сверлить. Скажи лучше, пусть выдернет». «Не знаю, что ты там вспомнил, а зубы у тебя уже не молочные. Если выдернуть, новый не вырастет. Представь, что в тебя стрела попала, и надо ее вытянуть». Вася представил, но от этого стало только хуже. Когда они поднялись на крыльцо и вошли в небольшую чистую комнату, женщина в белом халате по его бледному виду сразу поставила диагноз. «Здравствуйте». «Острая боль?» «Здравствуйте». «Не слишком острая, но он очень боится зубы сверлить. Если попросит вырвать, не соглашайтесь. Надо просто запломбировать чем-то не очень дорогим». Они обсуждали какие-то детали сделки, но большую часть слов Вася не понимал. Он даже о боли забыл, когда понял, что странный звук, доносящийся из-за двери, — это именно сверло. Не так громко, как в строительном магазине, но звук-то затихал, То возникал с новой силой. «Придется подождать с полчаса», повернулась к нему Наташа, когда закончила договариваться. «Может, я сам приложу что-нибудь?» предпринял Вася очередную попытку спастись. «Это не страшно. Слышишь ведь, что никто не кричит?» ответила сестра. «Давай сядем вон там и журналы полистаем». Вася прислушался и подумал. «Она права, криков не слышно». это обнадеживало. Пришел очередной пациент, который, как объяснила сестра, записался раньше. Он тоже не кричал. Когда женщина в белом халате сказала Васе проходить в кабинет, он уже не был таким бледным. Но пришлось сделать над собой усилие, чтобы туда войти. Кроме круглого табурета, здесь была только одна вещь, отдаленно напоминающая кресло. Именно на него указала уже немолодая женщина, Тоже в белом халате. Пациент неуверенно туда сел. По просьбе стоматолога он показал, где болит. Яркий свет, который заставил зажмуриться. Жужжание бормашинки, стук железных инструментов. Потерпеть пришлось, но все закончилось довольно быстро и кажется успешно. Вася поблагодарил и вышел из кабинета с гордо поднятой головой. Наташа заплатила деньги, и они вышли на улицу. Домой они шли молча, а как только дверь заперли, он спросил. «Ты много заплатила?» «Я имею в виду, сколько картин надо нарисовать, чтобы за это заплатить. Примерно как маленькая картина. А что?» «Я тут подумал, что там все такое чистое и странное. Наверняка дорого стоит. Как и твои портреты. Чем больше и сложнее, тем дороже. Я так переволновался, что сильно проголодался. Тебе же сказали». «Ничего не есть два часа. Лучше бы и не пить, если сможешь потерпеть», — напомнила сестра. «Я целыми днями по зимнему лесу в проголодь бродил, пока удастся кого-то подстрелить. Уж два часа в теплой комнате потерплю», — гордо заявил брат. «Можно поподробнее?» — раздался с кухни голос мамы. «Когда это ты по лесу бродил и в кого стрелял?» Вася замолчал, стараясь что-то придумать, а Наташа взволнованно спросила. «Мама, почему ты дома? Что-то случилось? Просто плохо себя чувствовала и домой отпросилась. Итак, что тут происходит? У меня зуб заболел, поэтому мы сразу пошли его сверлить», — ответил Вася. «А насчет леса?» — это он об игре, — постаралась ответить Наташа как можно беззаботнее. Он там лучником управлял, а продолжает говорить, что это он ходил и охотился. «Так все говорят», — поддержал ее версию брат. «Конечно, я понимаю, что это не по-настоящему. Играть бросил, а об игре еще часто думаю. Обедайте без меня. Я до ужина потерплю. Это долго. Может, оставить тебе, чтобы разогрел? Не стоит. Со всеми есть веселее. Хотя бы сока выпей, когда два часа пройдет», — ответила мама. «Я буду у себя. Скажи, если вдруг передумаешь». Вася занес продукты на кухню... и юркнул в свою комнату. «Вот говорила же мне бабушка не хвастаться. Чуть не попался. Подумал он грустно и принялся за работу. Рисовал он так же старательно, как раньше, но тревога не покидала. Я, наверное, слишком привык к здешней жизни и перестал следить за тем, что говорю. Надо снова сначала думать, а уж потом говорить. Ужин прошел спокойно, как всегда». Мама сказала, что ей уже легче, и завтра она пойдет на работу, как обычно. Наташа снова помогла найти все нужное для домашнего задания. Изучение достижений местного сельского хозяйства Вася оставил на вечер. Он так и не решил для себя, что же важнее, приспосабливаться к этому миру или собирать знания, необходимые для своего. Поэтому выбрал простое решение. Он старался понемногу, двигаться в обоих направлениях. Хоть он и знал буквы, на клавиатуре они были в странном порядке. Печатать было очень долго, а вот скопировать несколько слов и вставить в поисковую строку было легко. Он уже давно этому научился и иногда пытался найти то, о чем Наташе лучше не знать. Например, о зонтиках, наждачной бумаге, машинах и строительстве. Чем глубже он пытался в этом разобраться, тем больше незнакомых слов он встречал. Вот и сейчас, читая очередную статью для дачников, он нашел кое-что интересное. Он быстро убедился, что ни полиэтилен, ни стекло, ни другие материалы, которые могут защитить ростки от весенних заморозков, в их деревне сделать не получится. Было уже довольно поздно, когда Наташа. тихо постучала в дверь. Конечно, Вася разрешил ей войти. «У нас новый клиент, я уже перебросила тебе фотографию», сказала она на ходу и остановилась у экрана, на котором красовалась статья о производстве полиэтилена. «О, ты уже химией интересуешься?» «Как успехи?» «Никак», честно признался Вася. «Чтобы сделать что-то полезное, надо много такого, чего у нас нет». «А его сделать? Тоже не А то, что я тебе находила, уже не нужно?» — спросила она. «Нужно. Но там написано о парниках и теплицах. Для них надо стекло или вот такая пленка». Он кивнул в сторону экрана. «О пленке можешь и не думать. Ее даже у нас только недавно научились делать. А стекло, насколько я помню из химии, сделать проще». «Что тебе для этого надо?» «Сейчас». Он быстро перелистал свой конспект и остановился на нужной странице. «Песок, известь и сода». «Песок есть, хоть и далековато. Извести нет, но я нашел, что ее можно заменить морскими ракушками. А вот про соду я только здесь узнал. И все? Ты ничего не забыл? Там так было написано. А что, у вас каменный уголь есть?» или хотя бы древесный. Про древесный я слышал, но никогда не видел. Говорили, что делать его очень тяжело, а стоит он мало. Может, волшебники сумеют какой-нибудь камень в соду превратить. Я их видел всего несколько раз, когда к больным приходили. Многого не знаю, но думаю, что не умеют. Иначе они себе золото наделали бы. Это верно. Ладно, о стекле я подумаю, «Только не забывай, что ты должен будешь его случайно придумать, как зонтик». Они обсудили работу, и сестра ушла. «Все-таки она хороший человек. Не ругалась, что по-своему хочу сделать, а помочь пообещала», — подумал Вася. Следующим утром мама чувствовала себя лучше и пошла на работу. Вася вернулся из института самостоятельно раньше всех. На этот раз... Он убедился, что дома никого нет, и только после этого взялся за новый портрет. В этот день Наташа вернулась домой позже, чем обычно, но раньше, чем мама с работы. Она нашла брату не только то, что надо для уроков, но и легенду о появлении стекла, которая получилась случайно в костре, обложенном песком и содой. Это вполне могло бы произойти на морском берегу Васиного острова. Осталось только придумать, где взять соду. Наташа подтвердила, что сделать ее в своей деревне Вася не смог бы. Он только запомнил, как выглядят содовые озера. А на кухне под руководством сестры провел несколько опытов с пищевой содой, которые помогут отличить ее от других похожих веществ, если найдется. На самом деле опыт был простым. Вася – Просто насыпал немного соды в свежий сок, выжатый из яблок разных сортов, и убедился, что в самом кислом проявляется больше всего пузырьков. Как ни странно, в пятницу и в субботу с утра не появилось ни одного нового заказа. Вместо этого Наташа после генеральной уборки тихо спросила, «Готов потратить заработанное тобой, чтобы посмотреть, как со стеклом работают?» Да. А маме что скажем?» «Правду? Мы едем на экскурсию и заодно готовый портрет завезем». В конце семейного обеда Наташа сказала «Пока нет работы, я хотела бы с Василием съездить заказ отдать и заодно заехать в стеклодувную мастерскую. Говорят, там интересные экскурсии, а Василию, как художнику, тоже полезно будет. Похоже, что ты не на шутку искусством заинтересовалась, если интернета не хватает», — ответила мама. «Не думаю, что у них много заказов. Если они ради рекламы экскурсии решили проводить, а посмотреть на все своими глазами будет полезно, так ты не полюбоваться, а конкурентов изучать едешь?» — спросила мама. «Портреты немного прибыли приносят, но надо же интересоваться и другими возможностями», — не стала спорить дочка. «Хорошо. Я не возражаю. Вас поздно ждать?» «Да, но мы будем вдвоем. Волноваться не стоит». После еды они мигом собрались и ушли. Встреча с клиентом прошла быстро. Наташа еще от станции метро позвонила и договорилась о встрече. Дверь им открыла молодая женщина. «Думаю, отец будет доволен», — сказала она, увидев портрет. Вася впервые видел довольное лицо своего клиента. Это было приятно. Сестра быстро пересчитала деньги, и они отправились дальше. Поездка была довольно долгой. Сначала на метро, а затем еще и на автобусе. Наконец, они добрались до нужного места. Здесь уже собралось трое других посетителей. Они оставили верхнюю одежду в специальных шкафчиках, и экскурсия... началась. Многое из того, что рассказывали, Вася уже читал, но здесь все казалось понятнее. Он был в восторге, а когда ему, как и каждому, дали сделать маленький стеклянный шарик, это был очень интересный опыт. Когда экскурсия закончилась, Наташа подошла к начальнику мастерской и сказала «Я заказывала индивидуальный урок на двоих. Меня предупредили, «Но зачем же вы тогда за экскурсию платили?» — спросил он. «Это разные вещи. Красивые вазочки и шарики из готового стекла — это здорово. Но нас интересует то, чего в экскурсии не было. Разве я не с вами договаривалась?» «Вы говорили со мной», — сказал подошедший молодой мастер. «Я уже все подготовил». Наташа заплатила начальнику, а мастер повел их в другую комнату. Здесь все выглядело совсем не так празднично и нарядно, как в той, куда ходят экскурсии. На полу песок и пыль, стены уже давно забыли, когда были побелены. Тусклая лампа, болтающаяся под потолком. Несмотря на холодную погоду, здесь было жарко. Гости пришли не интерьером любоваться. Они поспешили за мастером к своей цели. Печка была не очень большая. Но жар от нее чувствовался за несколько шагов. Мастер остановился возле нее и сказал, «Ваша просьба необычная, поэтому я еще раз уточню. Вы хотите, чтобы я сделал кварцевое стекло, то есть из чистого песка, а затем из песка и ракушечника без соды?» «Все верно?» «Не совсем. Не просто стекло, а листовое», — поправила его Наташа. Можно не очень большое, размером с ладошку. «Вы что, стекольный завод хотите открыть?» Пошутил мастер, засыпая песок в толстую раскаленную посудину и пояснил, не дожидаясь ответа. «Вот это тигель! В нем есть остатки с прошлой плавки, но тут уж ничего не поделаешь. Мы для каждого вида стекла разные тигли используем, потому что полностью оно не выливается». «Что-то вроде мастерской, только не вазы, а люстры ручной работы делать». «Мы еще студенты, здесь пробовать очень дорого, а деревня наших родственников далеко. Хотим узнать, что получится, если только местным сырьем обходиться», ответила Наташа на его вопрос, хотя сам мастер, похоже, считал его шуткой. «Это понятно, но греть придется намного сильнее». Можете сами через темное стекло посмотреть, чтобы глаза не повредить. Песок уже покраснел, но так и лежит. С содой уже расплавился бы. А песок обязательно белый, как у вас? Или можно желтый? Спросила девушка. Лишь бы силикатный, а цвет стекла зависит и от цвета песка, и всего остального, что добавите. Вот, наконец расплавился. Сейчас посмотрите, что из этого выйдет. Пришлось еще несколько раз нагревать образец, прежде чем мастер смог выдать что-то похожее на небольшую бутылку. Он еще раз ее нагрел, разрезал толстыми ножницами и раскатал на столе. Вышло не очень ровно и не очень прозрачно. Мастер положил этот кусочек в другую печку. Как он объяснил, еще на экскурсии это для аджига. Обязательно нужно, чтобы стекло не полопалось. Следующий эксперимент был со смесью песка и известняка, который он заблаговременно растолок, чтобы более равномерно перемешать с песком. Плавилась смесь также долго и тоже при высокой температуре. Технология была той же, только цвет другой. Пока и этот листочек отжигался в другой печи, мастер показал, Как делает стекло для себя? Благодаря соде, которая расплавилась почти сразу, и остальное расплавилось вслед за ней. Он добавил щепотку оксида меди, поэтому стекло получилось голубым. Вася ловил каждое слово, но боялся задавать вопросы, чтобы не сказать чего-то странного. Как видите, без соды стекло получилось, но это потребовало не только высокой температуры, «Но и намного больше времени», — сказал мастер, когда достал отожженное стекло из печи и положил остывать. «Выходит, дешевле купить и привезти соду, чем обходиться без нее», — сделала Наташа вывод. «Спасибо, вы нам очень помогли». «Большое спасибо», — сказал Вася. Когда они вышли из мастерской, на улице уже стемнело. Вася бережно нёс сумку с двумя плоскими кусочками стекла и одним маленьким елочным шариком, который он выдал на экскурсии. По дороге он тихо сказал «Ната, мама может спросить меня об этом шарике. На Новый год мы ставим в комнате маленькую елочку и украшаем её. На некоторых площадях украшают большие», — пояснила она. «А это скоро? Меньше двух месяцев осталось». Можешь не волноваться. Мы взрослые, так что последние годы без елки обходимся. Пожалуй, лет пять уже. Они вернулись домой поздно вечером, так что мама лишь спросила, все ли в порядке. Расспросы начались за завтраком в воскресенье. Тут уж дети наперебой стали ей рассказывать о своих впечатлениях и о том, как послушно стекло принимает выбранную мастером форму, и о том, как обычный песок «превращается в стеклышко» и о многом другом. Наташа даже назвала примерный перечень оборудования и его стоимость. После этого мама с Васей согласились, что лучше продолжать рисовать портреты. Мама подумала и добавила, «Вижу, что вы довольны экскурсией, а я рада, что вы оставили эту затею. Работа со стеклом не только дорогая, но и опасная». «Возможно, не оставили, а отложили», — поправила ее дочка. «Я ему про люстры сказала только потому, что там лампа без люстры была». «Потом подумала и решила, что идея не так уж плоха». «Конечно, печку вы купить сможете, но аренда помещения, электричество и прочее мы пока будем просто записывать идеи или наброски того, что можно сделать из стекла». «До окончания учебы «Их должно накопиться достаточно, чтобы принять решение». «Тут я согласна. Идеи могут пригодиться и на любой другой работе», — кивнула мама. «Кстати, вот вам идея. Я видела в магазине самый обычный белый плафон, на котором нарисован красивый пейзаж. Думаю, что обычными красками. Верно, мы можем на заводе заказать готовые белые люстры и расписывать их». «Я это запишу», — согласилась Наташа и надолго задумалась. «Когда я была молодой, пожалуй, помоложе вас, слышала о кооперативах, которые покупали белые футболки, рисовали или писали на них что-то, а затем продавали дороже. Моя подруга у них заказала футболку с рисунком любимой музыкальной группы. Вышло не очень похоже, а ей все равно завидовали», — сказала мама, — И задумчиво добавила, «Как быстро летит время». «Верно. Намного проще нарисовать то, что просит клиент, чем самому что-то придумать», — серьезно заявил Вася. «И это я запишу. Никто не запрещает нам тоже на футболках рисовать. Только сейчас многие могут сами на принтере напечатать». «Уже есть принтеры, в которые можно футболку засунуть?» — удивилась мама. «Нет. Там на специальной бумаге печатают. А потом...» Просто приложили, утюжком прошлись и готово. «Ладно, если у кого-то еще какие-то идеи будут, говорите, пока нам хватит и портретов. Так ведь вчера выходной был, а без клиентов», напомнил Вася. «Это потому, что я специально новую рекламу не заказывала. Ведь у тебя вчера свободного времени не осталось. Я ее только поздно вечером заказала. Так что готовься, приготовиться времени не осталось». Разобравшись с посудой, Вася сразу же получил два новых заказа. К ужину оба были готовы. А Наташа милостиво позволила следующий отложить до понедельника. С полученными на экскурсии знаниями они вместе выбрали в интернете полезные статьи, касающиеся производства стекла. Этого можно было ожидать, но сестра принесла с собой кое-что еще. Лупу. Вася у кого-то в институте видел Но только теперь понял, какая это замечательная вещь. У нее оказался только один недостаток. Через лупу ни в коем случае нельзя смотреть на солнце, да и вообще на что-то сильно яркое. Они вместе рассмотрели привезенное вчера стекло. При увеличении было намного заметнее и неровности, и пятнышки примесей, и мелкие пузырьки воздуха, и места, где песок с известняком плохо перемешались. Несмотря на все дефекты, сделанное без соды стекло пропускало свет. Вася решил, что смог бы его использовать в своей деревне хотя бы на окнах вместо слюды. Ведь в его мире слюда была очень дорогой.